Болотову вспомнился его брат. Невысокий, широкоплечий молодой офицер во флотском мундире. О брате он думал редко. Он знал, что брат на войне на Дальнем Востоке и не сочувствует революции. Этого было довольно. Было некогда думать о том, что непосредственно не касалось возлюбленной партии. Но теперь стало жутко. Не убит ли? Кто? Брат Саша. Не убит ли Саша там в Цусимском бою? И отчётливо во всех подробностях, ясно, как иногда бывает во сне, встала перед его глазами картина боя. Вот тяжёлые чёрные израненный броненосец, расстреляны трубы, разбиты пушки, раздроблены мачты. На ещё вьётся Андриевский флаг. А вот бледный в изорванном мундире весь в крови Саша. Даже видно, где он лежит, на горбатой и мокрой железной палубе, навзничь у правой кормовой башни. Даже показалось, что качнул корабль, и через полузатопленную корму с плеском бьют волны. даже был слышен этот гремучий плеск адмирал Небогатов, уже не понимая слов, читал Болотов: "Поднял сигнал о сдаче и четыре русских броненосца Николай I, Орёл, Апраксин и Синявин 16 мая в 10 часов 30 минут утра сдались японской эскадре. Сашо убит. ужели Саша убит и снова чётко вспомнился брат, каким он видел его в последний раз в Петербурге на Невском в осенний холодный и солнечный день. Спокойные, молочно-голубые глаза и насмешливая улыбка. Прощай, Андрюша. Нам с тобой не по дороге. Вспомнился и свой жестокий ответ. И захотелось вернуть этот солнечный день Свои озлобленные слова И обнять, и забыть, Как казалось теперь, Напрасную рознь. Поезд свистя загремел буферами. Блеснули мутные фонари, Мелькнули серые шинели жандармов. В вечернем воздухе Странно прозвучали русские голоса. Граница. Александрова. Болотов бросил газету. Граница. Стараясь не думать ни о сусимском бое, ни о небогатове, ни о брате, ни о баслябе, он пошел к дверям таможенной залы. Высокий, бритый и худой, с сигарой в зубах, он напоминал англичанина. И действительно, у него в кармане был английский паспорт – Генри Макмюк. В тесной и полной жандармов зале было жарко и скучно ждать. И его доброе и твёрдое с таким же, как у брата, голубыми глазами лицо не выражало ничего, кроме презрительной скуки. Утром уже из Варшавы он дал телеграмму в Берлин: "Алес безальт", что значило: "проехал благополучно".